Глава 18. Леший из ботанического сада. "Но ну и какой прок был в том, чтобы нам сейчас возвращаться?" Степан возмущённо смотрел на Катерину. После происшествия с Раткой и Леоном и возвращения в дуб она как-то резко засобиралась домой. Мальчишки уговорили ещё немного остаться, а потом ещё немного. А Катерина вместо того, чтобы развлекаться, ходила какая-то кислая. говорила, что устала, хотя и непонятно от чего. А потом засела над учебниками, загоняла их тоже что-то учить, то есть вспоминать, что учили. И сколько мальчишки ни ныли, всё-таки настояла на своём. Вернулись они очень неохотно в тот же холодный зимний день. Коты бурые, которые пришли с ними, тут же отправились отсыпаться в междустенье. В Лукоморье весна, красота, а тут Метель вон за окном. Кира грумно кивал. Пока они были в сказочном мире, можно было не думать о том, что тут-то у него в жизни всё по-прежнему сложно и непонятно ещё сколько ему разрешат у Степана жить. А ну как Степановы родители узнают, да запретят, или его мама всё-таки решит его вернуть домой. А там этот жених её И только он собрался присоединиться к Степановому нытью и ворчанию, как Катерина, которая смотрела в окно на метель, повернулась. И Киро видел, что она какая-то очень уставшая и несчастная. Кать, ты чего? Кать, ты плачешь, что ли? Нам нельзя там очень долго быть. Катерина решительно вытирала глаза. Я не могу. Чего ты не можешь? Степан тоже понял, что что-то не так, но не понял почему. Это как качели. Сначала весело, здорово, а потом они качаются всё сильнее и сильнее, и если вовремя не остановиться, можно улететь и разбиться. Я не знаю, как это объяснить. Ты, по-моему, чего-то уже выдумываешь. Недовольно скривился Степан. Качели какие-то. Не охота тебе там быть, так и скажи. А мне вот тут неохота. Стёп, мы вообще-то живём тут. Это наша жизнь. Там мы только помогаем. Если бы ты там реально жил, тебе бы пришлось много чего делать, такого, что тебе бы не понравилось совсем. Это нам, как помощникам в Лукоморье, и скатерть самобранка положена, и кони сказочные возят, и волк защищает. А вообще-то обычные люди там не просто живут. Вспомни вдову в лесу. Помнишь, где я веретено запустила? Там же сейчас как раз пашут вовсю, хлеб сеют, огороды сажают. Это тяжело. Но ну, понеслась. Чего ты взялась нам мораль читать? Мало нас жизни учат, и ты туда же отвали. Давай-ка сама попробуй без нас. Граз такая умная выискалась. Степан говорил грубо. Может, если бы Катерина отшутилась, извила бы, как она это умела. Он и остановился бы. Но сил на это у девочки не нашлось. Она опустила голову и села к столу, перебирая какие-то книги. За спиной всё больше распалявшиеся мальчишки говорили что-то резкое, о том, что она ни о ком не думает, кроме себя, что она зазвездила и навоображала о себе невесть что, а их не слышат и ими не интересуются. Что в лукоморье все о ней слишком высокого мнения. Вот она и дурью мается. И... «Много ещё чего». Катя не оборачивалась и не отвечала. В конце концов, мальчишки умчались, выкрикнув, что раз она такая, то и пусть без них обходятся. И гневно хлопнули дверью на прощание. Катерина пошла к маме, и там уж дала волю и словам и расстройству. «Катюша, а может, хватит? По силам ли это тебе? Ты видишь многое из того, что тебе никогда бы не встретилось в реальной жизни». «А это груз и немалый. Может быть, пора остановиться?» «Ты многое сделала, многим помогла. Ты вот про качели недаром сказала. Когда они раскачиваются не очень сильно, и ты легко можешь их остановить, это хорошее состояние, равновесие. А вот когда начинаешь улетать, тут действительно пора тормозить, не поддаваться этому. Твои силы небезграничны, и прибавляются они именно тут». в твоей реальной жизни. Ты всё правильно, мальчиком сказала. Живёшь ты тут. Мама гладила Катерину по голове, лежащей на маминых коленях. Знаешь, я думала, что мне это мир ещется. Там здорово, очень интересно, но я так начинаю скучать и уставать, что не могу надолго там оставаться. Я так счастлива, что ты меня ждёшь, и папа, и бабушка, и дед. Что можно вернуться домой. «Всё правильно. Любая сказка заканчивается, и человек возвращается домой. Просто подумай, надо ли тебе туда опять идти?» Катерина думала все выходные. Баюн и волк, которые прекрасно слышали и ссору Катерины с мальчишками, и её разговор с мамой. Очень старались ей под ноги не попадаться и не мешать. Кот правда хотел побеседовать со сказочницей, но бурый его не пустил». «Я тебе хвост откушу! Я серьёзно! Не смей к ней лезть!» «Да ты понимаешь, что будет, если она не вернётся в Лукоморье!» «Понимаю, конечно. Туман вернётся. Но она и так сделала больше, чем мы могли надеяться. Она сама должна решать, как ей жить». «А ты и сам-то! Ты понимаешь, что с тобой будет! Ты готов к этому?» Волк опустил тяжёлую голову на лапы и отвернулся. «Готов!» «И приму любое её решение!» После этого даже неугомонный баюн сник и не посмел идти уговаривать Катерину. А она сидела у себя на подоконнике, смотрела на метели, думала и размышляла, и вспоминала. Волк, идущий от неё через замёрзшую реку, мокрый баюн, первый раз появившийся на пороге её дома, золотая птица в Эрмитаже, старый конь у Гавриловых, Бессильно откинутая голова радка на красном плаще. Полёты на воронко и собственные белые лебединые крылья. Алые свет от змеиного кольца. Смеющаяся зладка или он сознательно взявший чашу с ядом. Обиженные мальчишки не звонили и не появлялись все выходные. И Катя этому была рада. Я очень боюсь сделать что-то не то, не суметь помочь, не успеть. Я просто девочка, а не героиня. Я устаю от этого и очень боюсь. От меня там ждут слишком многого. Тот мир совсем непривычный для меня, и я там столько всего не знаю. И да, мама права. Я там вижу и раны, и смерти, столько слёз. Страшно. Но я так люблю их. Я же не могу бросить Баюны и Волка, Сивку и Жарусю, и Радка, да и людей, которые так ждут моей помощи. А я могу помочь. Но я должна знать чётко, что мой дом здесь. И как только я буду чувствовать, что мне тяжело, я буду уходить домой. Катерина прокралась к маме совсем поздно и обрадовалась, что та ещё не спит. Они проговорили почти за полночь. Спохватились, что кому-то завтра в школу, а кому-то надо работать, но даже это не смогло испортить им настроение. Я не могу. «Я пойду послушаю. Ну, или зеркальце достану. Тут же близко можно увидеть», — ныл встревоженный и измученный ожиданием Баюн. «Я тебе послушаю. Не смей. За Катериной не подглядывай», — рыкал Бурый. «Как решит, так и будет. Ей может быть просто не по силам и кровь видеть, и такие задачи решать, которые и взрослым часто не по зубам. Вон на Леона сколько сердца потрачено». Да знаю, я знаю. Но хоть ушком-то послушать можно. Кот прислушался и тут же прижал острые уши, в которые прилетел оглушительный рык волка. Ай, деспот. Я тебе ещё пообзываюсь. Оскорбился волк, нависнув над боюном. О чего вы тут ссоритесь? Катерина в пижаме сонно тёрла глаза. Она как раз собиралась уснуть, как услышала из-между стен едвадлённые звуки скандала. опыто, знает, что между стен я почти не пропускает звуки. Она сообразила, что если уша на что-то услышала, то внутри там орут во весь голос. Прости, разбудили. Кот умильно подкатился под ноги своей сказочнице. А может уже и не своей сказочнице. Нет, мы с мамой заболтались, увлеклись. А что вы такие взъерошенные оба? Да вот тоже заболтались. Мрачно ответил волк, не взначай прихватив котовый хвост и вытянув боюн из-под котеных ног. Коченка, ты как решила-то? Не пойдёшь больше в лукоморье? Не выдержал боюн, не обращая внимания на волка. Пойду, боюша. Катерина улыбнулась обоим. И тут только сообразила, что волк, который держался в тени, опять выглядит значительно старше. Ты что? Думал, что я вас брошу? Катя, ты должна сама решить, а не оглядываться на меня. Я я так счастлив, что ты есть, но если ты решишь не возвращаться, я просто уйду в стаю. Ты, может, заткнёшься? строго спросил его Боюн. Тебе в Лукоморье достаётся очень так много всего, и на нас всех нужно и понимание, и любовь, и сочувствие. Может, уже и не надо тебе Я тебя прошу как друга. Пасть закрой, завыл баюн. И не слушай ты этого говоруна, волк говорил негромко и очень печально. Да сколько ж можно! Баюн резко увеличился, и против устало повесившего голову старого волка стояла огромная серая котища. Я вас обоих очень люблю, серьёзно сказала Катерина. Я с радостью пойду в лукоморье. Так что волк, заканчивая тосковать и стареть, просто мне надо было понять, что надо вовремя возвращаться, а не увлекаться чересчур. Какой камень ты сняла с моего сердца. Церемонно объявил огромный баюн, опомнился, встряхнулся, не забыв мознуть хвостом по волчьей морде. И вовремя его убрать от щелкнувших зубов. Пойдём, радость моя. Я тебе спою, и ты уснёшь быстренько, и сил наберёшься перед этим вашим издевательством, которое называется школой. Волк молча подошёл к Катерине и прижался головкой к её коленям. Катя гладила шерсть, которая на глазах из седой становилась бурой, и радовалась своему решению. Утрем она проснулась, как кот и обещал, бодрой и полной сил. которых резко поубавилось, как только она вошла в класс и увидела демонстративно отвернувшихся Степана и Кира. Да и ладно, как скажете, подумала Катерина. Даже на биологии, на которой она сидела за партой со Степаном, тот с ней не разговаривал. В классе зашептались о том, что мальчишки поссорились со сказочницей. К чему бы? А чего это ты одна? Вредная Люба, разумеется, никак не могла пропустить такое событие. "А что?" Екатерина безмятежно посмотрела на скандалистку. "Что? Поругались, а они тебя бросили? Или ты больше не сказочница, и они разочаровались?" "Не знаю, что тебе и сказать. Ты лучше у них спроси, достовернее будет". Катя мягко улыбнулась, про себя промурлыкав одну из мелодий Альканостов и полностью разрушив скандальное Любина настроение. Той сразу расхотелось ругаться, и она недоуменно отошла от Кати, пожимая плечами. Степан и Киры издали незаметно наблюдали за Катериной, перешёптывались, посмеивались и явно вредничали. Хочешь, я им обоим устрою хорошую взбучку. Над Катиным ухом и раздался тихий, тихий и очень сердитый голос Волка, который в невидимке контролировал, чтобы никто его названную сестру не обидел. Нет, ни в коем случае. Так же тихо ответила Катерина. «Каждый выбирает для себя». А про себя подумала, что она-то выбрала. А вот мальчишкам ещё предстоит это сделать. Только в этот раз выбирать надо не поход в Лукоморье или отказ от него, а её. Её им придётся выбирать или отказаться от общения вовсе. Да, это она будет решать быть им в сказочном мире или уйти. Но не из каприза, а по необходимости. Она не может умирать от усталости и бессилия каждый раз, просто потому что ей охота поразвлекаться в сказочном мире, и совсем не охота в реальной. Уроки делать, к примеру. И не надо ей чувствовать себя виноватой, когда она понимает, что пора уходить. Она заставила себя вспомнить то время, когда Степана вовсе в её жизни не было. А от Кира можно было ожидать любой гадости. Ладно, сама так сама. Катерина стиснула зубы и заставила себя спокойно слушать учителей, решать задачи, писать примеры, отвечать у доски, не обращая ни малейшего внимания на друзей. Или бывших друзей. Я с ними не ругалась и не ссорилась. Их решение. Им и думать, как дальше жить. После уроков она одна пошла домой. То есть не одна, конечно, с волком, но его никто не видел. Зато за спиной... как снежный ком вырастали пересуды, сплетни и шепоток одноклассников, жутко заинтригованных, что это такое произошло, раз неразлучная троица распалась. К Степану и Киру с вопросом осмелился подойти только Мишка. Был грубо послан в лес, с тем и был вынужден уйти. «Как думаешь, сколько она выдержит?» Кир с сомнением провожал взглядом Катьку из окна второго этажа. «Не знаю, но сдаваться нельзя». «Этак она нам вообще всегда диктовать будет, что нам делать и как жить. Идите туда, идите сюда. Надоело!» Степан независимо вскинул голову. «Точно! Разошлась! Надо осадить!» — поддержал его Кир. Оба отправились к Степану домой. Правда, даже это было непривычно. Они же после уроков и обеда мчались к Катьке, а то и без обеда, если удавалось уговорить Степанову бабушку. У Катьки было и вкуснее, и веселее, и интереснее, и как-то теплее, что ли. Им были рады в Катькиной семье. Волк натаскивал в разных видах боя, Баюн рассказывал разные истории, даже уроки там не казались такой уж мерзостью. А сейчас пришлось сидеть и страдать самим. Катерина тоже чувствовала себя непривычно. Но дома и стены помогают, тем более что и мама, и бабушка, и дед ке её поддерживали. Папа, узнав о ссоре из письма, ответил, что надо уметь говорить нет даже друзьям, останавливаться и не позволять себя использовать. Иначе друзья перестают быть друзьями. Казалось, что в доме стало как-то пусто, но Боюн легко мог разогнать это непривычное чувство. Кота, когда он этого хотел, становилось настолько много, что Катерина уже через пару раз через него спотыкалась. Кот уж мись, ты ей уже под ноги 100 раз попался. Волк пребывал в отличном настроении. "Так и что, котиков много не бывает?" хитро ухмылялся Баюн. "Котики это самое первое средство при плохом настроении". Катерина даже не ожидала, что сможет так спокойно держаться со Степаном и Киром. Девчонки пытались любопытствовать, но у Катерины ничего выяснить не удалось. а мальчишки или отмалчивались, или грубили. Обоим было страшновато, что они перегибают палку, и Катька сможет обойтись и без них. Они-то были уверены, что она извиняться придёт, а тут какое там извиняться, и самим-то подойти неловко. Им стало отчаянно не хватать не только лукоморья, но и, кто бы мог подумать, самой Катьке. Да, друг с другом им можно поболтать, но... Когда не стало общего дела и этой вредной девчонки, Степан всё чаще сидел в своей комнате, а Кир в гостевой, ему выделенной. В конце концов, Кир решил, что с тем же эффектом можно и дома у себя находиться. Мамин жених днём-то на работе, и Кир вернулся к себе домой. Стала ещё тоскливее. Степан начал всё чаще посматривать в сторону Игоря, о которых, казалось, совсем позабыл. Зима закончилась сначала на календаре, а потом и в самом деле. Таяли сугробы, по-другому зазвучали голоса птиц, даже вороны каркали как-то более жизнерадостно. Первый настоящий весенний дождь умыл город, заставил людей поднять головы, заговорить о весне. Биологичка Лариса Романовна тоже прониклась общим весенним настроением и решила провести учеников на экскурсию в ботанический сад. для наблюдения за тем, насколько по-разному различные виды деревьев просыпаются. Для такого случая их отпустили ещё из физкультуры, так что класс радостно гомонил, толкаясь в метро. Катерина держалась немного в стороне, чтобы Волку было легче в толпе. Ботанический сад был любимым местом в городе для их биологички. Поэтому она взахлёб начала рассказывать о тех деревьях, которые уже проснулись. и о хвойных, и о признаках пробуждения разных видов, а заодно она успевала обращать внимание класса на птиц, которых оказалось неожиданно много. Странно, много для города. Катерина шла по аллее, одна из последних. Шла и прислушивалась. Биологию она любила, но сейчас ей биологичку не хотелось слышать, тем более что она почти всё, о чём та говорила, уже знала. Скучаешь по нашим чудакам? Тихий вопрос Волка чуть не заставил её подскочить от неожиданности. Да что о них скучать? Вон идут, дурью маются. Странно тут как-то, не находишь? Волка гляделся. Аллеи, деревья, куча птиц для города как-то многовато. Глаза уловили движение чёрных крыльев. Желна? Да. Чёрный дятл. Вот это действительно странно. Птица редкая даже в лесу, а уж для города так и вовсе почти невозможная. Волк понюхал воздух. Ничем тревожным не пахло. Лесом, мокрой хвоей, мхом, где-то чуть грибами. Наверное, смарчки скоро будут, подумалось волку. Стоп. Какие смарчки? Какой лес? Это же ботанический сад в Москве. Катерина, держись рядом. Ты права. Что-то не просто странное тут, а очень странное. Волк медленно повёл головой и понял, что они уже не совсем в парке. То есть, если посмотреть назад, то да. Вон аккуратные посадки деревьев и редких пород, под ногами покаровные дорожки с бордюрами. Но впереди уже раскидывает ветви не просто старая, а очень старая неохватная сосна, а за ней ещё и ещё одна дремучий и старинный лес. Волк рванул обратно, но понял, что уже поздно. И дорожку за ними пересекли толстые корни деревьев, извиваясь как змеи, они заплетали ровную поверхность. Крашили аккуратные бордюры, как мягкий хлеб. Катя. Волк сдёрнул невидимку и сунул её в руки названной сестры. Спрячь и скрой сумку. Мы попались. От меня не отходи. Волк, что это? Катерина ахнула, увидев, что стоит в старом, престаром лесу. Где-то совсем рядом завизжали девчонки. Вскрикнула Лариса Романовна. Класс с топотом стада слонов вырвался из-за деревьев и промчался мимо Катерины к еще виднеющейся кое-где аллее. Биологичка, дико озираясь, подгоняла учеников, на бегу пытаясь посчитать по головам, все ли на месте. Она не обратила внимания на мрачноватого молодого человека, неподвижно стоящего около гигантской сосны. Зато попыталась схватить за руку Катерину, но впереди закричали ученики, и она кинулась туда. Это западня. Катюша, здесь где-то леший, очень сильный и старый. И я не знаю, что ему от тебя надо. Волчок, так тут же город. Это сейчас город. А раньше был лес дремучий, старый и очень обиженный на людей. И если леший остался, баюн нужен. Нам самим так просто не выбраться. Леший не даст ни выйти, ни вылететь. Смотри. Катя увидела, что её одноклассники бегут обратно, потому что корни, заплетаящие дорожки, пустили побеги, создавшие плотную и колючую изгородь. Отдельные ветки устремились к детям, пытающимся пробраться сквозь эту преграду. Несколько мальчишек уже оказались прилично оцарапанными. "Дети, дети, все ко мне!" кричала на последнем островке цивилизованной дорожки Лариса Романовна. Класс сбился вокруг. Биологичка торопливо посчитала. Не хватало одного, то есть одной. Катерина. А, вон она стоит с какой-то огромной собакой, почему-то сильно смахивающей на волка, у дерева. Катя, немедленно иди сюда. Степаны и Кир переглянулись. Волк, стоящий около Катерины, напряжённый как струна, внимательно осматривался. Катерина Исполнительная и послушная Екатерина не обратила никакого внимания на крик учительницы, а просто стояла у сосны словно на прогулке в лесу. Я знаю, что происходит. Это она виновата. Громкий голос Любы заставил Биологичку вздрогнуть. Она сказочница. Она что-то сделала, и мы оказались в сказке. Катька, верни нас обратно. Люба тыкала пальцем в Катину сторону. Хлуба, что за глупости? Лариса Романовна нервно вытерла лоб. Какая сказочница? Какие сказки? Да, это правда. Она действительно сказочница. Вы просто не знаете. Она умеет вызывать ворота в Лукоморье. Загомонили ученики. Волк застонал сквозь сжатые зубы. Кто бы ни заманил их в этот лес? Сделал это именно чтобы заполучить Катерину. А теперь этот кто-то ещё и отлично знает, кто именно из детей является сказочницей. Вот, спасибо тебе, девица. И искать мне не надо. Я-то думал допроса ченить кто тот сказочник, а ты мне всё и сказала. За это я тебя, может, и пощажу, а может и нет. Как захочу. Скрепучий голос раздался из толстенного дерева слева. Дерево раскрылось, И выпустило странное существо. Коричневая кожа кора, волосы и борода как белый мох, очень странные глаза, коричнево-зеленоватые, прозрачные. На руках неровные пальцы, похожие на сучки, и их явно больше, чем 5. Одежда самая простая, что-то вроде рубахи и порток, но из тёмного грубого переплетения мелких корешков. Толстый посох Ноги босые и тоже с пальцами какая-то странность. Понятно, что это не человек. Он не обратил никакого внимания на крики и вопли, раздавшиеся со стороны катиных одноклассников, так же, как и на вопросы и требования Ларисы Романовны что-то объяснить и их немедленно выпустить. Он внимательно осматривал Катерину и стоявшего рядом с ней волка. Ты пошёл прочь. Ты мне не нужен. Ткнул он пальцем в волка, шагнувшего вперёд и закрывшего собой Катерину. Лёгкое движение руки, и бурый кувырком отлетел в сторону, сбитый толстенным корнем сосны, крепко прижавшим волка к земле. Тот выворачивался и пытался перекусить корень, но безуспешно. Корень сделал ещё движение, и шея волка оказалась захвачена прочнейшей петлёй. Не надо, оставь его. Что ты хочешь? Екатерина очень испугалась уже тогда, когда волк сказал про заподню. Волк: В принципе, мало что боялся, но тут он был явно сильно встревожен. Мне надо много чего, неприятно рассмеялся леший. Например, надо, чтобы вы все исчезли, а мой лес стоял, как стоял тут веками до прихода вашего племени. Вы все ненавижу, передавлю как букашек. Он махнул сучковатой рукой. И корни взвелись из земли, окружив взбившихся вокруг биологички детей. "Стой! Не смей!" Катерина не знала, что её голос может так звучать. Корень, почти придушивший волка, заметно ослаб, решив, что крик сказочницы относится именно к нему. Корни, нацелившиеся на её класс, застыли в воздухе, покачиваясь со стороны в сторону. "Разошёлся. Ты леший леса, который здесь уже не растёт?" Твоя сила в корнях и памяти. Не рискуй ею. А то что? Леший подобрался. Девчонка оказалась неожиданно нетрусливой. Знал бы он, как колотится сердце у сказочницы. То, что было в земле, тихо в землю уйдёт. То, что зла принесят, вверх уже не растёт. Не увидите вновь солнца, дождя не испить, не расти только чёрную злобу копить. Распадутся все связи, рассыплется нить, Позабудет сам корень, как выглядел ствол. Если память нельзя на добро применить, Значит, лес весь истлел и трухою и зашел. Леший аж присел, когда над его головой Обломился тяжеленный сук, рухнул И, крошась на глазах, стал кучкой трухи на тропке. В лесу послышался треск и скрежет. — Стой, сказочница, остановись! Лес жив, не губи его. Я не буду их убивать. Леший прохромал чуть ближе к Катерине и внимательно всмотрелся в её лицо. Помоги мне, очень тихо сказал он. Что ты хочешь? Катерина отчаянно боялась, но изо всех сил старалась этого не показывать. Найди мою дочь и пусть она в Волокоморье. Я найду спокойную пустошь, и там снова вырастет мой лес. Он су может вырасти очень быстро, туда придут звери, прилетят птицы, и там не будет людей. Будут, вздохнула Катерина. В лукоморье люди есть, и ты это знаешь. И ты их будешь губить? Леший сердито покосился на перепуганных детей, стоящих вокруг биологички. Если не буду губить лес, и я их трогать не буду. Ладно, уговор. «Катя, осторожнее!» Волк всё ещё лежал, прижатый толстенным корнем к земле, хотя петля на шее значительно ослабла. «Лешим верить нельзя!» «Молчи, бурая шавка!» Леший повернулся и махнул было рукой, но его остановило выражение лица сказочницы, ставшее весьма грозным. «Не смей! А то не только уговора и помощи не будет, но я продолжу, и лес просто исчезнет! Отпусти его!» немедленно. И их тоже. Она кивнула на одноклассников и учительницу. "Да нужны они мне", фыркнул Леший. Махнул рукой, корни убрались, тропинка перед классом очистилась и раскрутилась как ковровая дорожка куда-то за деревья. "Посте-дот. Правда, совсем пока не отпущу, ни в защи. Просто погуляют пока в сосновнике. Там светло. Да и дети уже «Пока я не передумал. И ты тоже!» — кивнул он учительнице. «А то не досчитаешься, деточек!» «Волк, ладно, отпущу!» Он глянул на корень, удерживающий волка. Тот тут же втянулся под землю, а Катин названный брат моментально взвился с земли и оказался около неё. Но не только он. «А вам чего? Особое приглашение надо? Идите за остальными!» Леший хмуро покосился на Степана и Кира, которые оказались рядом с Катериной, не обращая никакого внимания на крики биологички и её призывные размахивания руками. "Мы с ней, и за себя, и Кира", ответил Степан. "Мы вместе, и без неё не пойдём". Катерина глянула на них, только на секунду, а потом посмотрела на Лешего и кивнула головой. "Они со мной и волком". Да мне без разницы, Леший опять фыркнул. Дочь, найди. Куда она пропала? Катерина почувствовала себя значительно лучше, когда волк оказался за её спиной, а мальчишки рядом с ним. Класс вместе с биологичкой умчался по тропинке, расстеленной взмахом руки Лешего. Атмосфера становилась из трагичной вполне терпимой. Если, конечно, не учитывать, что они вовсе не в Лукоморье, а в Москве, а в Ботаническом саду, и беседуют с самым настоящим Лешим. «Да тут она, в лесу, в этом. Но спряталась от меня. Я не могу идти без неё. Она хочет остаться тут. Люди ей, видите ли, нравятся, дура. Спрячу в чаще, как найду. Только вот не вижу я её. А ты увидишь. Она в деревце обернулась». Да тут деревьев целый лес, удивилась Катерина. Она особое деревце. Я её просто как деревце вижу, а сказочник увидит листья как цветы этого, как его, сонника, вот. Сонник? Это же первацвет, правильно? Точно. Такого же цвета листья. Леший помахал рукой, и лес вокруг стал зелёным. Вот, все зелёные А эта дочка моя в листве другого цвета оделась сиреневые удивилась катерина да именно сиреневые ищи сиреневые листья найдёшь её леший покрутил головой словно надеясь найти дочку потом подошёл к дереву из которого выбрался открыл его и зашёл внутрь найдёшь кликни стукни по любому старому корню рукой скажи чтобы старика позвали я приду Лёша погрозил пальцем Катерине, чтобы не расслаблялась, и закрыл за собой ствол дерева. "Да, вот тебе и урок биологии в ботаническом саду", протянул Степану Катерине за спиной. "На урок зоологии в зоопарк я не пойду. Страшно представить, кто там объявится". "Ну, в одиной, может. Там же Пресненский источник", машинально ответила Катерина, оглядывая деревья. "Кать, Ты что, серьёзно? ошамлённо спросил Кир. Понятия не имею, кто из нечисти там может прятаться, если серьёзно, обернулась Катерина. Но сейчас меня больше волнует вон та данная конкретная нечисть. Она кивнула головой на дерево, в которое ушёл леший. Волк принюхался, покрутил головой. Будет проще искать сверху. Выпустить он нас не выпустит, но «Если лететь не выше самых высоких деревьев, то можно посмотреть». Он подставил Катерине спину, обернулся к мальчишкам. «Вы в чащу не ходите! Пока побудьте со своими, учительницу успокойте!» Они взлетели сначала невысоко, потом выше, и тут волк ощутил на шее словно удавку, которая тянула его вниз. «Вот, гад! Выше не позволит!» «Волчок, давай туда!» «Там молодая порцель. Вряд ли у него дочка обернулась старым деревом. Старый он наверняка все знает отлично». Катерина показала налево. Волк повернул, пролетели над молодым сосняком, опять перепугав несчастную биологичку и Катиных одноклассников. Волк летал над молодым лесом, а Катерина лихорадочно соображала, как им быть. «Как ты думаешь, он нас отпустит, если мы дочь его отыщем?» Тихо спросила она у волка, когда они отлетели подальше от старых деревьев. «Не обязательно. Лешие они, в принципе, не понимают, что такое выполнять обещание. Ты его напугала, и только поэтому он и меня не придушил, и твоих одноклассников не уничтожил. Так что всё очень серьёзно». Катерина покивала головой и тут заметила яркую сиреневую вспышку среди зелени. «Волк, вон! Видишь?» Нет, я не смогу увидеть, это только ты сможешь. Говори, куда лететь. Левее. А теперь прямо. Хорошо. Только давай чуть потише. Отлично. Стоп. Вот она. Катерина говорила тихо, тихо всматриваясь в нежно-сиреневые красивые листья. Я сейчас спущусь, но не на землю, а зависну. Ты за спиной не спрыгивай. Он мог приказывать следить корням за нашими шагами. Тихо проговорил волк. «Да, давай так». Катерина, пока волк медленно опускался, внимательно оглядывала деревца. Обычное деревце, если не считать необычного цвета листвы. Наконец лапы волка зависли в полуметре от земли. «Волчок, давай поближе к стволу, чуточку. Да, вот так». «Дерево как дерево, пахнет деревом. Странно», — проворчал волк. «Как бы Леший с нами свою игру не вел». Позови её. А как позвать? Он же не сказал, её зовут как. Растерялась Катерина. И вдруг дерево вздрогнуло. Затряслись листики, задрожали самые маленькие веточки, потом беточки под толщу, наконец-то вибрировал ствол, и в нём возникла небольшая трещинка. Трещинка всё увеличивалась и увеличивалась, пока наконец не открылась, словно дверцы распахнулись. А за дверцами Оказалась девушка. И похожая на лешего, и непохожая. Совсем светлая кожа, гладкая, как у человека. Руки нормальные, и пальцев пять, как положено. Только глаза необычного цвета, ярко-ярко-зелёные. Да волосы такого же ярко-зелёного цвета, а в них цветы сирени. "Кто ты?" Девушка изумлённо смотрела на Катерину. «Ты сказочница?» «Да!» Катя, пожалуй, с не меньшим удивлением рассматривала девушку. Она как-то не очень поверила рассказам Лешего о его дочке, а оказалось, что это правда. «Помоги мне! Молю, помоги!» Вдруг заплакала девушка. Из глаз покатились огромные прозрачные слёзы. «Чем же я могу тебе помочь?» перепугалась Катерина. «Помоги остаться с людьми!» Мой отец велел тебе меня найти. Он хочет забрать меня в Лукоморские чащи, и никогда я не услышу песен и музыки, смеха детей и людской речи. Я не хочу. Когда в наших лесах появлялись люди, я помогала тем, кто заблудился, выводила, завала за собой, освобождала от отцовских слуг от коряк и карней. А когда люди начали селиться у леса, бегала к ним, я пела Садам, А они цвели на радость всем. Ко мне прилетали птицы. Много птиц. Отец ругался, прятал меня в самых тёмных чащах. Леса вырубали. Мне жалко мои деревья, но я радуюсь каждому новому ростку. А отец не видит новых, он смотрит только на погубленные. А когда люди насадили этот сад, я решила, что останусь здесь. и не захотела уходить в лукоморье. «Помоги мне! Мне не выжить в тёмных чащах! Я зачахну там от тоски!» Катерина растерялась. Она была готова найти дочку Лешего, вернуть её и выручить и свой класс и волка. А сейчас что делать? Отдать Лешему вот эту ласковую и нежную сирень? А с другой стороны, в жизни многих людей и волка... "Да как же мне тебе помочь?" протянула Катерина. "Твой отец захватил моих друзей и не выпустит их живыми". Девушка заплакала ещё сильнее, закрыла руками лицо, а справа к ней потянулась тонкая берёзка, вытерла веточкой падающие слёзы. Катя посмотрела на девушку, на берёзку, подумала, да и повернулась к деревцу. "Ты её так любишь?" Берёзка зазвенела листочками, закивала. А что если деревце-деревце, гоลкое сердце, никуда-то деревцу из лесу не дется, никуда не дется, никуда не скрытся, лучше дочкой лешего взять и притвориться. Воззвелись вверх зелёные листочки, разлетелись в разные стороны, ствол и сейчас И на месте берёзки оказалась такая же девушка с зелёными волосами и глазами. Ой, берёзонька, милая. А ты сможешь, подружка? Смогу и рада буду. Я город не люблю. Да и спилить меня тут могли в любой миг. Я же городская, а не дерево из леса твоего отца. А в лесу сказочном жить для меня это мечта. И тебе помогу заодно. Девушка-берёзка легко спрыгнула с корня. от козла росла и перескочила на корень деревца, в котором пряталась дочь лешего. Девушки обнялись, и дочь лешего выбралась из своего ствола и в свою очередь стала на корень берёзки. Ты меня закрой пока, а когда батюшка в лукоморье уйдёт с берёзенькой, я выйду. А сама-то ты не боишься? Тебя срубить не смогут? уточнила Катя. Нет, что ты. Меня любое деревце приютит. И ты всегда меня сможешь навестить. Только позови, как сейчас. Забудка, Забудка, и я появлюсь. Катерина с Волком переглянулись. Надо же, как угадала имя. А как бы тебя закрыть? призадумалась Катерина. Кто не видел, пусть не видит. Пусть не видит, не обидит, не обидит, не заставит на земле родной оставить. «Милая, спасибо тебе. А теперь выслушай меня. Попросит батюшка ворота в Лукоморье открыть. Открой ему. Он как с берёзонькой пойдёт, скажет тебе его проводить хоть на полшажка. Не ходи. Как бы ни уговаривал, что бы ни сулил. Где он ступит, декор не пустит, его вотчина будет. А уж со своей земли до да в Лукоморье он тебя нипочём не выпустит». Катерина призадумалась, где бы выпустить лешего. Ей ещё не случалось вызвать ворота так, чтобы они открылись не у дубовой рощи. Как бы ни натворить дел, не хватало ещё у дуба злобного лешего поселить. "Полетели, Катюша, известим заботливого папеньку, что дочка нашлась". Волк кивнул девушкам и начал подниматься вверх. "Волчок, как же с воротами быть? А если я их у дуба открою?" И вылезет туда этот лешак. Да проще простого, когда ты открывала ворота отсюда, код просто просил их открыться у дубовой рощи. Про себя. Ворота привыкли там и открываются. Ты можешь сама после того, как они начали из воздуха возникать, про себя сказать им, куда они должны открыться. А куда бы лучше? Волк призадумался. А потом его осенило. Знаю, Скажи, что надо открыться в Восточный край серых пустошей. Там место пустынное, голое, очень много оврагов. Леший там развернётся и землю полечит, и птицам, которые перелёт делают, будет где отдохнуть, а то многие там от голода замертво падают. Да и зверьё какое никакое поселится. Ой, волк, как я рада, что ты рядом, чтобы я без тебя делала. Катерина ласково погладила бурую шерсть на шее. "Не захвали, мы пока дело не доделали", строго отозвался очень почщённый волк. Катерина на волке долетела до Ларисы Романовны и одноклассников. Волк осторожно опустился на землю. К Катерине кинулись Степан и Кир. Остальные подходили с опаской. Волка они уже видели, но в классе он не казался таким страшным. Многие девочки плакали. Лариса выглядела совершенно измученной. Катя, объясни мне, пожалуйста, что происходит? Мне тут уже все уши прожужжали про сказочный мир леших, летающих волков, говорящих котов, про лукоморье, куда ты якобы умеешь двери открывать. Я не могу в это поверить. Я биолог. И когда мы сможем отсюда выбраться? Катя подумала, что можно, конечно, не верить в летающего волка, но Вот Джон только что прилетел. И если так уж не верить в сказочный мир, то что мешает биологу оказаться на благогороженной дорожке в ботаническом саду, а не в молодом соснике у старого при старого леса? Но сказала она совсем другое. Лариса Романовна, не волнуйтесь. Я очень надеюсь, что у меня всё получится, и нас всех скоро отпустят. Прошу вас отсюда никуда не уходить, и ребят, не отпускать разбредаться. Леший, ну, в него, конечно, можно не верить, но он есть, и именно он нас тут держит. Волк вот он перед вами. Кота предъявить не могу, он сейчас в другом месте. А двери в лукоморье действительно есть. Катерина вздохнула. Волчок, давай на то место. Стой, Кать, мы с тобой Степан и Кир совершенно не собирались, как барашки, стоять около училки и ждать, пока лешай надумает их отпускать. Стоять на месте и ждать, как вам сказано, рявкнул волк, а потом галантно ухмыльнулся прямо в лицо ошалевшей биологичке и добавил: "Уважаю биологов, но вам лучше их придержать, а не пытаться в меня не верить. Ты хулиган. торжественно констатировала Катерина, с трудом сдерживая смех, когда они подлетали к старым-престарым деревьям. Да ну, верю-не верю. Вот из-за таких сильно взрослых мы и погибаем, фыркнул волк, медленно опускаясь на землю. Катерина спрыгнула с его спины и постучала по корню великанской сосны. Позовите, пожалуйста, старика. Сосна заскрипела, корень дёрнулся, ушёл вниз. А потом вернулся на своё место, а через несколько мгновений ствол соседнего дерева открылся, и оттуда появился старый леший. "Но ну что, сказочница, нашла мою дочку?" проскрипел он. "Нашла деревца с сиреневыми листьями". Катерина порадовалась, что сумела скрыть завудку, глядя, как злобно обрадовался леший. "Так показывай, показывай, где она, и поскорее". "Ну, пошли?" «То есть мы полетим, а ты...» «Да я вас ещё и перегоню! Куда надо?» Волк молча взлетел и неторопливо полетел в сторону молодой поросли. И на взгляд Катерины совершенно осознанно пролетел именно над головой Ларисы Романовны, которая с ужасом смотрела сначала на летучего и говорящего волка, а потом на лешего, который мчался огромными прыжками за её ученицей, сидящей на волке. Волк остановился около деревца с сиреневыми листьями, видными только Катерине. И стоящая рядом на берёзовом корне завуткой, которая увидела отца совсем близко, побледнела, но не шелохнулась и не произнесла ни звука. А, -а, а, вот она где. Дочка пора нам. Что тебе эти люди пошли, сказочница на опушку. Леший тронул многопалой рукой деревце, оно открылось, Он схватил за руку девушку Берёзку, похожую как две капли воды на его дочку, и вытянули её из древесного убежища. Никуда больше не пошёл, никуда не скроешься, будешь на самом лучшем месте расти, но чтобы ни шагу из лесу, ни шагу к людям, поняла? Катерина на волке медленно следовали за лешим и девушкой, которая послушно и молча шла за ним. Опять через молодой сосняк, Опять мимо биологички, обречённо закрывшей лицо руками и отпрянувших с их дороги одноклассников, на опушку старого леса, где они и встретили лешего в первый раз. "Ну, давай, открывай ворота", скомандовал леший. Катерина спустилась на землю с волчьей спины, отошла немного в сторону и позвала ворота. А пока они возникали, несколько раз про себя повторила, чтоб просить их открыться. В восточный край серых пустошей. Толкнула деревянную створку и отступила. Проводи ко меня сказочница в лукоморье, хоть немного проводи. Леший хитро покосился на Катерину. Пошли со мной, я тебе сказал. Он махнул рукой, шею волка опять захлестнул корень дерева, и он, захрипев, упал на бок, тщетно стараясь лапами содрать с шеи удавку. Катерина кинулась к нему. Но её руки ничего не могли сделать со старым корнем. Пошли, а то придушу его. Катька, в сторону. Кир, пробравшийся за Катериной, ударил по корню своим кинжалом. Видно хорошо поработал сказочный мастер над его клинком. Корень дрогнул, а от следующего удара ослаб и начал уползать. Степан, который тоже сбежал от училки вместе с Киром, помог волку подняться, раскидав множество мелких корешков, пытающихся оплести волчьи лапы и грудь. А Катерина выпрямилась и посмотрела Лешему в лицо. «Уходи лучше! Ворота не будут открыты вечно! А тут я не дам тебе бесчинствовать! Ты хочешь, чтобы твой лес истлел, как тот сук?» Леший схватил за руку девушку-березку, так похожую на его дочь, а другой рукой выхватил из-под ног горд земли с мелкими корешками, и швырнул её за ворота. Он одним прыжком, волоча за собой ту, которую принимал за дочь, оказался в лукоморье, в лесу, стремительно выраставшем на пустоши. Катерина коснулась творог, ворота закрылись. И как только они закрылись полностью, старый лес вдруг растаял, словно его и не было. Они оказались стоящими на благоустроенной аллее в ботаническом саду. В недалеко раздались громкие крики Катиных одноклассников. "Да, экскурсия просто замечательная. Я так много узнал о пробуждении деревьев весной", сказал Степан. "Глянь, а время-то. Все эти приключения длились минут 20 от силы". Катерина покивала головой, подошла к волку, села на бордюр рядом с ним и обняла его за шею. "Ты как?", спросила она названного брата. Волков вздохнул и положил тяжеленную голову к Катерине на плечо. Да что со мной может быть? Всё отлично. Только за боёном надо слетать, а то сейчас тут такое будет. Вон, слышишь? По аллее приближались громкие крики Ларисы Романовны, истерически зовущей учеников. Да, пожалуй, биологу это будет трудно пережить. Серьёзно согласилась с ним Катерина. Давай, Только скорее, а то меня сейчас затопчут. Мы пресмотрим, не волнуйся. Стараясь держаться с достоинством, заявил Степан, а Кира активно закивал головой. Волк подождал, пока Катерина надевала на него невидимку, и стартовал так, что из-под лап полетела земля. Кать, Степан тронул её за плечо. Что? Катерина покосилась на него. Ты прости и нас. Ладно. Мы тут думали, думали. Ты без нас справишься, мы видели. А вот мы... Короче, лукоморье — это и правда не развлечение. Так что, как только ты скажешь, что нам пора, мы не будем ныть. Да, ты сама решай, когда что надо. Сказочница-то ты...» Поддержал друга Кир, которому последнее время с тоски уже выть хотелось. «Спасибо вам обоим». Мне стало легче, когда вы рядом оказались, и особенно что волка выручили. Я тоже много думала. И получается, что я не объяснила вам, зачем Катерина хотела рассказать мальчишкам, почему она иногда так торопится домой, но не успела, так как до них добежал класс. И говорить что-либо стало уже невозможно. Лариса Романовна, взъерошенная, с кучей сосновых иголок в волосах, Лиха радочно пересчитывала детей и выглядела как человек, близкий к нервному срыву. Кое-кто из ребят отнёсся к этому как к весёлому приключению. Некоторые девочки выглядели испуганными, кто-то просматривал фотки во вновь заработавших смартфонах, которые все как одна оказались совершенно испорченными. Катерина добралась до ближайшей скамейки и присела, обнаружив, что Кир протягивает её школьный рюкзак. Ты его кинула, когда Леший появился, объяснил он. А я и не заметила, так и не до того было, кивнул Кир. Вокруг Катерины образовалось плотное кольцо одноклассников, которые на перебеи спрашивали, есть ли ещё лешие, водяные и русалки в нашем мире, как Катерина победила этого лешего, какую девушку он похитил и почему Катька и её летучий волк девушку не спас, и прочие вопросы в том же духе. Катя, объясни немедленно, что происходит. Биологичка наконец-то собралась с духом и попыталась взять инициативу в свои руки. Лариса Романовна, всё уже закончилось, и у нас ничего такого не происходит. Только начала Катерина, как вдруг у неё за спиной раздался тихий смех. И Катерину осыпало великое множество веток сирени с гроздьями ароматных цветов. совершенно обычных в Москве в конце мая, но абсолютно невероятных в марте. Ну, почти ничего. Поправилась Катерина, собрала несколько веток в пышный букет и торжественно вручила обалдевшей учительнице. Катерина, ты хулиганка, зачем ты ей сирень дала? Я уже почти всё сумела объяснить твоей несчастной биологичке съёмками фантастического фильма. — А ты... Даже под моим внушением она сирень ни в какую не отдавала. Женщина! Вцепилась в цветы, и ни в какую. Пришлось придумывать извинения в виде букета от съемочной бригады за испорченный урок биологии. Посмеивался Баюн, уютно свернувшись в любимой лежанке и компенсируя волнение и стремительный полет на волке плотным обедом, плавно и неотвратимо переходящим в ужин. А надо было что-то внушать? Катина мама заботливо подкладывала баюну добавку. Ей? Да, люди-то все разные. Вот в вашу семью взять, вам ничего внушать не надо. Вы нас вспомнили, поверили в нас, приняли и полюбили. Есть те, которые нас забыли напрочь, но с некоторым усилием в состоянии осознать, что мы реальны. А есть те, кто при встрече с нами или придумывают какую-то ерунду, вроде визита инопланетян, или гипноза, и так защищаются от реальности, или даже с ума могут сойти. Ну вот, потрясение, что мир оказывается совсем не такой, как им казалось. Вот Катя на учительнице из последних оказалась. Хорошо еще там и разума не лишилась. А волк еще специально ее дразнил. «Фу, коллега, как тебе не стыдно!» «Никак не стыдно!» — флегматично ответил волк, улёгшийся под Катиными ногами. «От слова — совершенно!» «А сирень завутка подарила?» Катина мама поправила веточку сирени, выбившуюся из пышного букета. «Да, она с деревьями в особых отношениях. Это очень редко так бывает, чтобы лесу Ницца к людям тянулась. За всю мою жизнь это второй случай. А первый...» Это как раз её матушка, объяснил Баюн. А она где? Екатерина задала вопрос и испугалась, что ответ будет слишком печальный. Гудьята в этом мире затерялась она. Может, поэтому зовут к ней и хотела остаться. Не знаю. Надо будет потом к ней наведаться. Она хорошая девчушка. А, Катюша, иди, дверь открывай. Поднял голову Волк. Коннятся прибыла. Степан и Кир по ступенькам мчатся уже на втором этаже. Как раз до вашего успеют добежать, пока ты мимо Боюна протиснешься. Как тебе не совесть, на так говорить. Боюн как раз осматривал блюдо с добавкой и укоризненно покачал головой. Я вполне протиснутый, то есть мимо меня легко можно пройти. Он продолжал ворчать, и когда появились запахавшиеся мальчишки. а потом соизволил пройти к ним в междустенье. — Что, вернулись? А зачем? Опять Катерину изводить? — Баюн, мы больше никогда! — растерянно протянули мальчики. — Так вот объясняю. Катерина у нас тратит несоизмеримо больше сил, чем вы. А получить силы она может только тут, в своей реальной жизни, Поэтому, как только она заговорила о том, что пора бы вернуться тут же, немедля собирайтесь и делайте, как она говорит. Это не причуда, не баловство и не эгоизм. Не делай такое лицо, мальчик. Мы оба и я и волк прекрасно слышали все ваши вопли. Но и Катя, и вы должны были осознать, что важно, а что нет. Кот повернулся к изумлённому Степану. Катя даже сомневалась, а по силам ли ей вообще опять в Лукоморье идти. Вот как её измучили ваши уговоры задержаться. Кот внимательно осмотрел обоих мальчишек и кивнул. Скорее всего, нужное впечатление я произвёл. Ну, преувеличил немного, но это на пользу дела, продумал он, дёрнул хвостом и с великим достоинством выплыл из комнаты. Как ты думаешь, это всё или нам волк головы пооткручивает? Раз уж он тоже наш тогдашний разговор слышал, спросил Кир. Я-то как повезёт, может и пооткручивать. серьёзно ответил Степан. Я и не знал, что у Катьки подзарядка тут происходит. Как бы и объяснила, кот внимательно следящий за эффектом от своих слов, при фразе о подзарядке схватился пушистыми лапами за голову. а волк покатился с осмеху. «Да уж, их понимание ситуации оригинально и свежо». «Может, попробуешь ты объяснить? Наверняка у тебя лучше выйдет», — съязвил Баюн. «Нет уж, я лучше сразу всё пооткручиваю, больше толку будет». Волк потянулся и отправился уточнять, что именно позабыли лентяи и грубияны, пока их тут не было.